Итак, Джордана Бруно. Я назвала бы его человеком Вселенной. Строго говоря, в эту поразительную эпоху Возрождения, в эпоху интеллектуального, духовного, научного взрыва, который произошел прежде всего в Северной Италии, и Центральной, но в какой-то мере еще... в независимых Нидерландах, где не было строгой монархической власти, тем более сложившегося к XVI веку абсолютизма. Но в Италии была нарастающая духовная и политическая власть церкви. И на судьбах тех, о ком сейчас пойдет речь, Джордано Бруно лишь первый в этом ряду, след за ним, Галилей и Кампанелло, две человека, жившие практически в одно время, объединенные инакомыслием, но судьбы их были различны. Вот на их судьбах очень тяжелый лежит отпечаток нарастающей духовной власти и диктата церкви, поскольку... В эпоху реформации закончилась ее монополия средневекового тысячелетия, но она не сдается и бьется с любым инакомыслием насмерть. С Джардана Бруно буквально насмерть, ибо он очевидная жертва той крайности в католической церкви, которой была создана ею, Инквизиция. Джордано Бруно можно назвать великим страдальцем за свои убеждения. Между тем его можно назвать и великим мыслителем, необъясненным по сей день до конца, человеком, который в эпоху великого разлома, весь тогдашний духовный мир и политический тоже, разделился на сторонников. Реформации, реформы католической церкви и преображения мировидения средневекового, и контрреформации, тех, кто боролись с этими новшествами, с идеями Лютера, еще раньше Яна Гуса, затем Кальвина, он оказался вне этих борений, как мне видится. Реформация и контрреформация в Европе выглядели как два встречных цунами, идущих навстречу друг другу. Человек, оставшийся между ними, должен был пасть жертвой. Так и случилось с Бруно. Плюс его необыкновенные индивидуальные интеллектуальные способности, о которых скажу отдельно. И еще одно. Его обычно связывают только с Италией, и вон там родился и там погиб, это ясно. Но он может быть назван и гражданином Европы. Он жил и творил, помимо Италии, во Франции, Швейцарии, Англии, Германии. При самом беглом подсчете я обнаружила не менее 20 европейских городов, в которых он бывал, и во многих творил и работал, от Неаполя до Парижа, Праги, Лондона. Удивительные, необыкновенные маршруты скитальца, искавшего пристанища для своего совершенно неординарного мировидения. В век мракобесия и нетерпимости он утверждал что-то невероятное, бесконечность вселенной. и относительность движения. Вот крупными мазками это удивительная фигура эпохи Возрождения. Воссоздам вкратце его жизнь с комментариями, которые так и рвутся, когда говоришь о таком уникальном человеке. Он родился в 1548 году. В источниках нет даже дня его рождения под вопросом этот день. в маленьком городке Нола, в 24 километрах на северо-восток от Неаполя. На самом юге, можно сказать, в носочке итальянского сапога. Имя от рождения было Филиппо. В честь короля Испании, владыки Неаполитанского королевства в то время, который назывался вице-королевством Испании, Имя, данное в честь короля Филиппа, не самого симпатичного в истории, исчезнет очень рано из жизни Бруно, ибо он примет монаршеский сан и сменит имя на Джордана. В итоге мир знает именно Джордана Бруно. Его отец Джованни Бруно – очень типичный для той эпохи в Италии представитель обедневшего дворянства. Он занимал звонко-звучащую, громко-звучащую должность знаменосца кавалерийского полка неаполитанского вице-короля. Звучит замечательно. Но, во-первых, он из маленького городка и не самого высокого происхождения, а, во-вторых, эти самые знаменосцы при громком звучании, альфьера по-итальянски, получали примерно 60 дукатов в год в то время как чиновники имели не начиная с двухсот-трехсот дукатов. Про мать знаю только имя Флоулиса Савалино. Их дом был беден, беден настолько, что Бруно потом вспоминал огромные щели в стенах дома, через них был виден окружающий пейзаж. Любопытно, что Бруно вспомнил очень ранние детское впечатление, о змее, которая заползла через щель, когда Бруно был младенцем, но его младенческая память это сохранила. Зная, в какую гигантскую фигуру потом вырос маленький Джордано Бруно, невольно ассоциируешь это предание с преданием о Геракле, который чуть не был задушен змеем. Эпоха, в которую рос Этот мальчик страшная, переломная и очень опасная для человека, который выделяется из общей массы мыслящих людей, разделившихся на два строгих лагеря. Детство и юность Джордана Бруно прошли на юге Италии, там, в родных местах. Позже он писал, свои впечатления или чувства об этих краях и отношения к Италии. Вот его слова. «Италия, Неаполь, Нола, страна, благословенная небом, глава и десница земного шара, правительница и победительница других поколений, ты всегда представляешь со мне матерью и наставницей добродетелей наук и человеческого развития». Вот эта любовь к Италии будет сопровождать странника Бруно всю его жизнь. Там, на юге, прекрасно виден Везувий. Мальчику казалось, что за этой горой Начинается какой-то огромный мир, Который ему пока неизвестен. Он часто гулял с отцом. Это было то, на что не надо денег. И эту роскошь они себе позволяли. Ему была известна легенда, что где-то в этих краях, близко от Везувия, находится могила Вергилия, а он уже интересовался, как все, сколько-нибудь образованные люди этой эпохи античным наследием. Он поступил в маленькую бедную школу в городке Нола и там начал изучать латинский язык. Латынь была символом образованности, В это время это перекочевало от Средневековья, но в Средние века латынь была прежде всего языком богослужения, а теперь она становится языком образованности. Затем школа в Неаполе, где также уделялось большое внимание латыни, литературе, логике, философии, вот это гуманистическое образование эпохи. Эту школу он закончил в 17 лет. При его способностях, которые были уже очевидны, и подробнее я о них еще скажу позже, было ясно, что этому мальчику, этому юноше, надо идти в университет. И сравнительно недалеко находился знаменитый университет в Падуе, ну или в Неаполь, в столицу юга Италии. Но на это нет денег. В Падуанском университете в 90-е годы 16 века Будет читать лекции Галилей. Я хочу подчеркнуть, что они все современники. Удивительные эти люди. В результате Бруно поступает в монастырскую школу. Это бесплатно. И становится послушником под именем Филиппо в доминиканском монастыре Сан-Доминико-Маджоре. Логика развития его жизни такова, что в 1566 году этот юноша Пострижен в монахи под именем Джордана. В документах записано «брат Джордано Ноланец». Это прозвище осталось с ним на всю жизнь. То есть он из Нолы. Постепенно он делает небольшую церковную карьеру. Он субдиакон, затем дьякон. В 1572 году, в возрасте 24 лет, рукоположен в сан священник и уже имеет ученую степень, примерно такую, которую сегодня называют бакалавр. В 28 лет Бруно окончил высший курс обучения в монастырской школе и получил самую высокую для монастырской школы степень образования, примерно соответствующую нынешнему магистру. Четыре года он обучался еще на магистра теологии. У него есть магистр свободных искусств, теперь магистр теологии. И все эти годы в основе его образования лежало изучение труда Фомы Аквинского свод богословия. Этот труд XIII века был принят как основа образования в монастырской системе. образованности. Главная мысль труда стояла в том, что учение церкви есть единственная окончательная истина. Это было сформулировано, записано, и я процитирую, как была выражена идея абсолютного единомыслия в системе церковного знания и образования. Вот эта цитата. Безусловно, запрещается братьям при чтении лекций, на диспутах и в беседах утверждать что-либо, противное тому, что по общему мнению свойственно взглядам этого святого доктора Фома Аквински. Кто согрешит против этого, лишается права читать лекции. И еще, никто из братьев не смеет излагать или защищать, какое бы то ни было личное мнение. Все должны следовать святым отцам, изучать их труды, подкрепляя свои мнения цитатами из их книг. Что-то удивительно знакомое слышится мне в этих утверждениях. Через многие века, примерно так, будет вколачиваться в умы юношества то, что назовут в разгаре советской власти марксизмом. а на самом деле такое же догматизированное, такое же узкое представление о мире. Приведу еще сохранившееся описание нравов и обстановки в монастырской доминиканской школе, где учился Бруно. За студентами необходимо установить тщательный надзор, поэтому должен быть назначен специальный брат, без разрешения которого Студенты не имеют права вести записи в тетрадях и слушать лекции. Ему вменяется в обязанность принуждать студентов к занятиям и налагать взыскания. Студенты не должны изучать языческие и философские книги, предаваться светским наукам и тем искусствам, которые называют свободными. Студентам запрещается чтение языческих и философских книг хотя бы под предлогом изучения благих, как они выражаются, наук и выработки изящного стиля запрещено читать Эразма имеется в виду Эразм Роттердамский великий гуманист Итак, запрещено читать Эразма и книги подобные его сочинениям из которых они могут усвоить вредные учения и дурные нравы в этой практически тюремной, тюремной духовной обстановки. Бруно сумел остаться человеком свободного мышления. Более того, в 1576 году уже зрелый молодой человек Джордано Бруно защитил две докторские диссертации. Одну по Фоме Аквинскому, а вторую по Петру Ломбардскому в Риме. Это был компромисс, на который пошел великий Джордана. Он написал и защитил то, что от него требовали, в итоге получив должность старшего лектора в монастырской школе. Довольно скоро на него поступил донос, не последний в его жизни. И из Неаполя сообщили, что в его келье был обыск. Он работает в Риме, а в Неаполе в его келье обыск. и там нашли труды отцов церкви с комментариями Иразма Роттердамского. А между тем, к этому времени церковь уже создала индекс запрещенных книг, либрорум прохибиторум, запрещенные книги, и труды Иразма состояли в этом индексе. Что оставалось делать Джордана Бруна? Он выпал из той среды, в которой обучался которую пытался принять, защитив диссертации по их правилам. Но отказаться от эразма и свободолюбия, данного ему природой, он не мог. В результате Бруно порывается своим саном, надевает светское платье, он снова Филиппо Бруно. И бежит в Европу, бежит на целых 16 лет. Его жизнь вне Италии, точнее всего, назвать странствиями великого интеллекта, великого таланта, в поисках духовной свободы. Замечу очень важный момент, который сыграл роль, так сказать, в трудоустройстве Бруно, в разных странах. Обнаружилось, что у него абсолютно феноменальная память. Но пока он был юношей, подростком, потом юношей, казалось, что это момент развития, что-то потом изменится. Нет. Природа наградила его совершенно особенными способностями. Он запоминал наизусть однажды прочитанную книгу. Навсегда запоминал. Он стал сам изучать это свое свойство – мнемоника, особенная память, свойство памяти. Нашел некие труды, в которых были мнемонические и логические упражнения. Нашел у средневекового схоласта Раймонда Лулия. Его труд назывался «Великое искусство». В итоге Бруно казалось, что если применить вот эти приемы развития памяти – Он сможет передавать свой талант, распространять и передавать эти способности другим людям. Итак, он становится известен как очень способный, очень талантливый, изучение языка для него не проблема, преподаватель. Он недолго оставался в Италии, бежав из Рима, в парме, в Генуе. Побывал в родной Ноле, а затем был в Турине, в Венеции. Всюду учил детей латинскому языку, иногда читал лекции. Но в Италии оставаться становилось все более опасно. Им продолжала интересоваться Инквизиция. Интерес Инквизиции — это как пламя будущего костра. И Бруно покидает Италию родную, он отправляется во Францию. передвигаясь из города в город в сторону Лиона. Он остановился на целых шесть месяцев в Швейцарии, где как раз в это время, в 1564 году, в Женеве скончался Кальвин, оставив в качестве своего наследия страшную нетерпимость к любому инакомыслию как бы с другой стороны, со стороны реформированной, кальвинистской, как ее уже называют, Церкви. Там тоже сжигали десятки людей во имя новой Церкви. Был сожжен на костре Мигель Сервет, чьи взгляды были очень близки идеям Бруно. Бруно написал в Швейцарии дерзкое сочинение против одного из реформаторов, известных в этой стране сторонников Кальвина. В результате за это сочинение он был заключен. В тюрьму. Впоследствии он писал Там, в Италии, меня принуждали к суевернейшему и бессмысленному культу. Он имеет в виду культ Фомы Аквинского. А здесь, то есть в Швейцарии, увещевали принять обряды реформированной религии. Он оказался между между борющимися сторонами. Он провел заключение немного, всего две недели. Но каких? Ежедневно Бруно вели, без обуви, босого, с ошейником на шее, по улицам. Его оскорбляли люди, приверженные крайностям кальвинизма. Его вели в церковь, где ему заново, вновь и вновь читали его приговор. Заключение, отказ от взглядов. Но в конце концов ему повезло. Он был просто выслан из Женевы. Он пожил во французском Лионе и затем перебрался в Тулузу, юг Франции, где он провел почти два года. Там, в Тулузе, он получил должность профессора и начал писать ученые книги. Почему же именно Тулуза? Это не случайно. Юг Франции, начиная с высокого средневековья, ну, по крайней мере, в XIII веке, совершенно очевидно, был центром ереси, несогласия с ортодоксальной церковью, знаменитые катары, вальденцы, совокупно называемые альбигойцами. Это движение оставило очень заметный след в истории Средневековья, оно было безжалостно подавлено, но... Традиции инакомыслия, готовности к свободе мысли на юге Италии оставались всегда. После этого в 1581 году, в возрасте 33 лет, Бруно перебрался в Париж. Там французский король Генрих III назначил Бруно своим профессором. Король заинтересовался мнемоническими способностями Бруна. Ему захотелось приобрести такую же феноменальную память. Ведь Бруно выглядел волшебником, когда он воспроизводил любой текст, единожды его прочитав. Занятия не дали результатов. Монарх не перенял феноменальные способности Бруна. Их, видимо, вообще нельзя было передать методом изучения, уроков. Но зато у Бруно наконец-то было время, были средства к жизни, и он писал научные труды, он написал и трактат об искусстве памяти, он написал ироническую пьесу по существу антиклерикальную под названием «Подсвечник», и, видимо, стало ощущаться, что ему пора покинуть относительно гостеприимную Францию. И король не познал мнемонических талантов, и ироническая пьеса, которая непременно должна была рано или поздно быть замечена Инквизицией, стремившейся проникать во Францию и постепенно туда пробиравшейся. Бруно отправился еще дальше от любимой родной Италии. На север он оказался в Англии. Англия отнеслась к нему наиболее ласково. Находившаяся в то время под правлением очень мудрой, очень осторожной и предусмотрительной королевы Елизаветы I Англия была, по сравнению с другими частями Европы, более свободна в отношении интеллектуальных штудий. Бруно получил статус. Он был зачислен в свиту французского посла при дворе Елизаветы I. И этот статус, и безусловное наличие свободного времени, и вся атмосфера, Английского двора, который принимал возрождение как явление, это шекспировский двор, а не только Елизаветинский. Все это способствовало большому творческому подъему Джордана Бруна. В Англии были опубликованы важные труды Джордана Бруно. Пир на пепле по существу. Описание диспута в Оксфорде и развитие идей, который там высказал, как всегда, дерзкий, как всегда свободолюбивый Джордана Бруно. Ну и самый главный его труд: О бесконечности Вселенной и мирах. Там он высказал то, что казалось в эту эпоху абсолютно невозможным Мысли о бесконечности Вселенной. О бесчисленности миров, о том, что Земля безусловно не является центром Вселенной, в сущности это было развитие идей Коперника, которые после 1543 года года опубликования гениального труда Коперника о вращении небесных сфер и смерти открывателя, эти идеи проникали в Западную Европу. Они, конечно, влияли на мировидение Джордана Бруна, и в 80-х годах он публикует еще несколько дерзких, непривычных, опровергающих истины, которые считаются абсолютными произведений. Они назывались «О причине, начале и едином», 1584 год. «Изгнание торжествующего зверя» тот же год, о героическом восторге или энтузиазме, где он изложил что-то немыслимое. Это 1585 год для этого времени. А именно, существует некая первопричина или всеобщая форма Вселенной. Это душа мира, как он выражался. Существует некий божественный разум, вселенная при этом едина, бесконечно, вечно. В сущности, он подменял представление о Боге своим видением природы. А это была величайшая ересь, которую церковь беспощадно карала. Что-то заставило его покинуть относительно гостеприимную Англию, снова отправиться в Париж, но там, там идет страшная гражданская война, так называемые религиозные войны. Он отправляется в Германию. Он был в Майнце, в Избадене, Марбурге, Виттенберге, и там получил звание профессора и возможность издавать свои труды. Ибо после смерти Лютера университет какое-то время был относительно свободен в духовном смысле. Он был затем в Чехии, в Праге, в Брауншвейге, в Франкфурте на Майне снова в Германии, где им заинтересовался император Священной Римской империи необычный человек Рудольф II, который мечтал иметь придворного Алхимика Бруно не был алхимиком, но, как все деятели эпохи Возрождения, люди, занимавшиеся и естественными науками, и нечужды общегуманитарных мыслей, он интересовался и магией, и алхимией. Это было свойство ученого той эпохи. А в дворы западноевропейские приходит, можно сказать, мода. иметь при королевской особе заметного ученого. Это и позволило ему побыть там. Но им недовольны протестанты, которые окружают императора Рудольфа II. И снова он в пути. Он побывал в Цюрихе и, наконец, снова вернулся в Италию. Он мечтал в Падуе, в знаменитом Падуанском университете, занять кафедру математики, но получил отказ. Его неординарные взгляды уже были известны. Между прочим, через полгода эту кафедру займет на время Галилей. В сущности было уже ясно, что нет в Европе такого места, где Бруно будет абсолютно ко двору. Над ним, безусловно, нависла угроза преследований со стороны католической церкви. Финал его жизни абсолютно трагический. В 1592 году Бруно принял приглашение молодого итальянца Джованни Мочениго из Венеции стать его домашним учителем. для обучения искусству памяти и изобретения. Так назывался этот договор. Имя Моченига считается в истории символом предательства и подлости. Он абсолютно может рассматриваться как вариация Иуды в другом месте, в другое время, но по существу Иуды. Он был агентом инквизиции, тайным агентом. И, безусловно, готовил для Джордана ловушку. Бруно прибыл к нему, чтобы выполнить ту работу, ну, репетиторскую, учительскую, о которой они договорились. Прежде всего, ему, видимо, хотелось быть в Италии. Моченига поступил с ним отвратительно подло. Он запер Бруно на чердаке, затем в подвале своего дома и сдал Инквизиции, написав, как тайный агент, три подробных доноса о мыслях Бруна, о том, какие книги он читает, за какими книгами он ходит в книжную лавку, доказывая, что он безусловный еретик. Доносы Моченига сохранились, в тайных, секретных архивах Ватикана и были рассекречены только в конце XIX века. И лишь в 1942 было опубликовано все дело Бруна. Он прожил в застенках инквизиции ужасные восемь лет при непрерывных допросах. И в венецианской тюрьме, и в тюрьме в Риме он поразил инквизиторов тем, что, несмотря на пытки, пытка была нормой допроса в инквизиции, отказывался произнести отречение от своих взглядов. Отказывался произнести текст, в котором объявить, что все его мысли об устройстве Вселенной не соответствующие догматам католической Церкви есть заблуждение, ересь, преступление, в котором он раскаивается. После восьми лет ужасающих допросов инквизиторы таки вынесли ему смертный приговор. Хотя формально, теоретически, они должны были это сделать только при наличии отречения. Текст приговора был зачитан ему трижды для устрашения. Тем не менее, Бруно дерзко, смело, свободно, как всегда, выслушав этот приговор, сказал «Вы дрожите больше». Вынося этот приговор, чем я его выслушиваю. Это был 1600 год Через 33 года ровно на этом месте будет стоять Галилей, которого Инквизиция заставит отказаться от своих взглядов 17 февраля 1600 года В Риме. На площади цветов Бруно был предан смертной казни через сожжение на костре. А я не могу передать, какое впечатление производит эта площадь сегодня. Там стоит памятник Джордана Бруно, поставленный 9 июня 1889 года. На деньги, собранные. От всех, кто хранил в конце XIX века восторженную память об этом гордом и духовно неприступном человеке. Этот памятник есть памятник эпохи, а не только Бруно, который после восьми лет ужасных страданий ушел из жизни в возрасте 52 года. Это памятник свободе духа как таковой.